Что-то тут усилили, что-то здесь. Ну хотя бы на зерно договорила. Mm -hmm. Угу. Поэтому день сегодня хороший. Mm -hmm. Удачный. Если сегодня пропустили пост, а, на следующую четверг. Mm -hmm. Это ведах объясняется, что А, и на по четвергу? По четвергам, да, что mm -hmm. в этот месяц накладывается удача на следующий год. Mm -hmm. И поэтому в Индии обычно традиционно mm -hmm. вешают прямо связки колосков на стену. веши тут. Так у нас новенькие, ну, знаете, вешают такие на стену или вот эти ёлочные какие непонятные, это западный вариант. Это остатки вот этой традиции плести венки из скосиев и вешать на стену во время Лакшми Пуджи. Вот в это день они вешались на стену и веселится в угод и приносили удачу. Такая традиционная индуистская процедура вот у меня с несрочно поздали. Заодно, лакшми прямо из врендана сообщила нам, что вовсе не завтра праздник, а сегодня. Один конституции вряд ли принесёт удачу. Или какой-то у нас праздник? Конституция. Пост в в день института тоже приносит большую удачу, особенно на годку. В в праздники пост приносит огромную удачу. Если если человек способен не пить вместе со всеми, то это очень сильный человек, потом он действительно может достигать своей цели. Просто попробуйте один раз взять и со всеми вместе не попить. Не попить. Это будет удивительное ощущение. Я когда я в первый раз это попробовал, я почувствовал, что об этом что-то есть. В всяком случае, уважение пришло сразу. Я удивился. Я думал, может, как-то будут критиковать там или ещё что-то, сразу уважение. На следующий день я уже специально не его мясо решил проверить. На следующий праздник это был Новый год. Интересно происходит. Подаёт очень хороший результат. Мы остановились на тройке, да? Так очень твёрдо стали на тройку. Угу. Мы остановились на вложениях, да? Говорили о вложениях. Я забыл сказать о том, также про про, про вложения, что зачатие тоже является формой вложения. И цель вложения такого это создать в обществе сословие добропорядочных людей, очень разумных людей и богатежливых людей. То есть наши вклады должны приносить какой-то хороший результат. Поэтому это также вклад. Только благодаря тому, что будут делаться такие разумные вклады, будут отраждаться очень богатежливые люди, может воцариться мир и спокойствие в обществе. Если же эти вклады будут безумными, не продуманными, то тогда и в обществе будет хаос. Будет хаос. Мы же серьёзно думаем, на куда вкладывать свои деньги? Представьте, что вы вкладываете все свои деньги все. Мы будем долго думать, да, куда их вложить. И представьте, что настоящий результат придёт только через 25 лет, что вы вкладываете все свои деньги на 25 лет. Это серьёзно, да? Это серьёзный шаг. Он то же самое это вложение в семена. Когда ори, оно, когда кто-то рождается, только через 20 лет, только через 25 лет приходит настоящий результат. То есть мы видим, что там выросло вообще. Есть вообще польза от этого вложения какая-то. Да? Поэтому очень важно разумно совершить это вложение, чтобы через 25 лет действительно получить прибыль. Поэтому в ведах описывается, что это вложение, потому что ребёнок должен заботиться о родителях потом, когда он вырастает. Он должен после 25 лет до 25 лет о, о нём заботятся родители. Но после 25 лет он должен о родителях позаботиться. И притом, если вложение было правильное, то он будет заботиться о родителях после 25 лет. Если вложение было неправильным, он не будет заботиться. Никакой пользы от него не будет. Это называется всё, банк прогорел. Банк прогорел. И мы видим, что сейчас банк прогорает. очень много прогоревших банков. К этому нужно быть очень аккуратным. Также в этот день день чистоты 3 можно обращаться за помощью или поддержкой. За помощью или поддержкой. Для этого необходимо развивать такое качество, как прощение, да? Прощение. Или переходный этап снисходительность, да? Снисходительность или более глубокий вариант упрощения. Это важное качество. В <coughs> ведах описывается, в Махабхарате описывается удивительная история про Пандовов. Пандовы были уполномочены на царство в Харатаварше. Они должны были быть царями, но мы знаем Дурьётхана и Брихатараштра. они пытались их обмануть различными путями, чтобы не дать им возможности править. Да? Это описывается в Махабхарате. И дурийотха на отрера стране много всего плохого сделали, они пытались убить Пандавов. Много разных планов пытались осуществить. Множество. Однажды дали яд Пандавам. В другой раз они подожгли дворец там что-то они делали, да. Много ужасов сделали. И в битве на Корукшетре Пандавы выиграли. И с нашей стороны, да, сейчас на может показаться, что победитель он должен был растерзать вообще на куски этих врагов, да? Дурёдка на гитаре что? Да. Гитер он просто ему ну, застрелился, когда он понял, что он проиграл, потому что очень плохо было. И вот этот процесс, да, когда все, да, как судили, всякие там генералы, да, так что как это называлось? Да, детский процесс. То есть растерзали фактически, да, то есть отыгрались. Ну всё. Ну что сделали пандоры? Кто помнит? Что сделали пандоры? Что они дали Бриташец? Ну. Список дали. Да, после войны. А, после. Это был их главный враг. И что они сделали? Они да не подарили ему дворец. Они подарили ему дворец. М -м -м. или ты царту должен отправить на дарение говорить. Удивительно. Это не постижимо. Он боролся с ними 15 лет, он 15 лет желал их смерти, он делал всё, чтобы они умерли. И когда они выиграли через 15 лет от убитую, они подарили ему дворец. Ты царту должен отправить, какой тебе дворец править, там чем занимаюсь. Удивительная несходительность. Таких Кати сейчас нет. Таких качеств сейчас нет. У нас сейчас злопамятство. Всё что угодно, он только низнесходительность. Это даже не осознать можно себе представить. Месть, сейчас месть. Человек будет мстить, даже если ему на ногу в автобусе наступил. Он ему наступил в ответ. Вот там он 15 лет они ему чилили, 15 лет они пытались убить Пандоры. Но Пандора потом выкочена. Высоко поступили. Поэтому нужно читать такие произведения. Вот Махабхарата и Ромаина это концептуально важные произведения. Особенно для воспитания детей там концептуально важные культурные принципы показываются, которых нет сейчас, нет таких примеров, их невозможно где-то вычитать вообще. А дети должны следовать за героями. Должны следовать за героями, но герои должны быть действительно позитивными. Герои должны быть с действительно высокой моралью, не Бонд. Джеймс Бонд, как у него мораль? Бабы машину с сигаретой. Дорогие сигары. Сейчас реклама идёт, да? <смех> дорогие сигары, да, бабы и дорогие машины Camaro. Но все подражают Джинсу Бендс. <смех> Герой или Каматомет там да, с этим там. <смех> да. Нет настоящих героев, которыми действительно дети должны подражать. Это естественная психология ребёнка подражать герою. Это хочется, все хотят подражать герою. Даже взрослый человек хочет подражать герою. Есть такое. Мы смотрим на кого-то, нам хочется под э это хорошо, но герои должны быть представлены. И вот Махабхарата и Рамаяна даёт целый ряд прекрасных героев, действительно настоящих героев, реально живших на этой земле. С удивительным поведением, с социокультурным поведением, чью жизнь действительно можно изучать и поражаться, в общем. Каждому шагу этих людей можно реально поражаться. Не какой-то Бэтмен на настоящие действия. Бэтмен придуманная личность. Его никогда не было. Поэтому ему трудно но буду подражать. Трудно взлететь там кого-то спасти на крыльях, как там подражать. Но и можно подражать невидимо действуя. Это были настоящие люди, реальные, это исторические личности. И они так действовали. Так действуют. Это удивительно. нужно обязательно. Поэтому дома должны быть эти произведения, чтобы их можно было рассказывать детям, чтобы дети могли изучать их. Ну вот. так происходит <coughs> понимание культуры. <coughs> Психология всегда действует по аналогии. Психология всегда действует по аналогии. Если ребёнок что-то видит, он подражает, подражанию. У меня папа так сказал. Знаете, как в детском садике скажут что-нибудь, Это воспитательница в Обморк. А у меня папа так сказал вчера маме. Слышали такое, да? Такое можно услышать вообще. Подражание это потому что подражание процесс он естественный. Естественный. Процесс подражания естественный. Но нужны герои для подражания. И они сейчас ушли. Ушли. На место героев пришли гиганты сексы. Непонятно, ну ещё кто? Всё очень подозрительно всё. Бригада, мафия, герои мафиозные, планы все. Все герои мафиоз какие-то. Непонятно. Поэтому дети такими же вырастут. Это закон психологии. Кому подражают дети, таким будет будущее, будущее легко увидеть. Вот кому сейчас подражают дети, таким будет будущее. Ну. Да? Это стопроцентная зависимость. потому что они подражают, их психика складывается таким образом, потом так они будут действовать. Так они будут действовать. Ужас. Когда телевидение пришло в Индию, в Индии стало невозможно жить, потому что все стали уподражать. Ну, Там это принято на ну, подражать. Там вся культура основана на подражании, потому что есть прямые примеры и появились плохие примеры. И сейчас я полчаса своей жене но говорю: "Ни в коем случае не ходи нигде одна". даже днём. Я сейчас полчаса её это объяснял. Никогда не ходи в Индии нигде, одна, даже днём. Ещё раз ей звонил по телефону. Ну что, очень опасно ходить сейчас, он говорит. А даже одному, даже днём очень опасно ходить. Она мне говорила: "Мы вдвоём ходим". Я говорю: "Я запрещаю тебе ходить даже вдвоём". Другие примеры пришли. Другие примеры пришли. Опасность сказала. Ужас. Ужас. Так быстро развращается культура. Потому что закон психики такой, что даже после множества хороших примеров, если приходит один яркий плохой пример, можно испортить полностью сознание человека. Потому что тяга к плохому у неподготовленного сознания может быть больше, чем тяга к хорошему, к сожалению. Воспитывать всегда труднее, чем наслаждаться, да? То есть воспитание всегда процесс более трудный, чем процесс деградации. Воспитать нудного ну, ребёнка в 1000 раз труднее, чем дать ему жить как он хочет. Да? Это нужно быть очень аккуратным, и особенно у нас в России, у нас вот эта культура как бы она была выхорещена. Поэтому нужно её вносить. Пока есть эти произведения, пока есть настоящие герои, нужно научить наших детей брать пример с настоящей личностью. Это будет очень хорошо. Вот эта часть есть скиты вот в этот момент. Или тут все загрустили. Ну, не считай, что я думаю о том, что загрустили. Ты понимаешь, уже нет, что там, что там, сколько лет. Даня. Пробовал. Никак короче, всё. Хорошо. Следующее, что можно делать в день тройки. Можно принимать полноцено. Можно принимать полноцено. Жизнь как как борьба. Есть такие интересные сравнения. Жизнь ещё сравнивается с боксом, как только личность человека раскрывается, она тут же получает удар. Чек тут же получается удар. Тут же получает удар от жизни. Мы уже говорили об этом, да, что на прошлом занятии. Что как только наша личность раскрывается, но так как мы ещё не имеем профессиональной защиты, но мы радостно начали раскрываться, то первое, что происходит в боксе, получается удар. Кто смотрел Крючко последний бой? Наши победили. Роки 6 вышел русский и всех побил. Всех побил, когдаказали свою правоту, все были очень довольны. Да, то есть раскрылся. Да, русские идут опять. Как только американцы немножко открылись, Для диалога русские тут же пошли стали всем питьцо. Теперь они не знают, что с ними делать. Мафия русская, боксёры все русские, торгуют все русские, русские сразу пошли. Да. Чуть-чуть они расслабились, опять не знают, что делать, что теперь делать. Культуры несовместимые. И культуры немножко несовместимы, искутывают большие проблемы. У них нет культурологических центров. Западный мир не понимает, что культура это очень серьёзно. И что, когда две культуры несовместимые соединяются, взрыв происходит, как масло с водой. Пробовали ошибиться там и в кипящее масло там воду или наоборот, там как-нибудь. То есть взрыв может произойти, да? особенно если воду в масло, да? Если вы что-то жарите туда, и вдруг случайно вода капает. Бж. И то же самое русского скептичного человека, который был кухля бо старую, думаю, иногда солит, так сказать, отдыхает иногда. И тут он попадает на просторы чувство нового нас наслаждения, у него мозги полностью сходят с ума. Полностью просто сходят с ума. То есть никогда нельзя путать культуры. То есть для каждого свой образ жизни, а иначе происходит взрыв, просто мозги просто плавятся. Мозги просто плавятся. Полномочие это благочестие. Полномочие это форма благочестия. Если благочестия достаточно, Если благочестие достаточно, то люди будут вас слушать и уважать. То есть то, что люди вас слушаются, то, что люди вам подчиняются это форум благочестия. Если благочестия нет, люди не будут слушаться. Люди не будут уважать и не будут на подчиняться. Это идёт из прошлого, это невозможно наработать за одну жизнь. Это уже по карме положено, будут люди слушаться или не будут. Вы это видите, да? То есть если нет этих качеств, невозможно ничего сделать. невозможно. Но бывает, что раз человек просто. Как это это это обычно в, в школе происходит. Ещё люди только начали ну формироваться, дети только начали ну формироваться, но вдруг ну, кто-то встаёт и говорит: "Тихо, не мешать". И все замолкают, начинается уже цирк. Этого человека ставят кем? В старостой класса. Да? Уже сразу есть какие-то ну, полномочия. То есть раз, и всё сразу дети вдруг слушаются своего товарища. Видали такое, как что ли происходит интересно? Просто слушается, а попробуйте кого-то вот просто так взять и заставить на себя слушать. Дети-то родные не слушаются. Они не то, что чужие, это уже идёт от кармы, вот это естественное уважение, естественное послушание. То есть будут люди будут чувствовать естественную благодарность к вам, к вашим действиям. даже если это не очень удобно для них, они всё равно будут чувствовать благодарность. Даже если что-то не то делается, но всё равно будет чувствоваться благодарность. Как вот Сталин, да? Столько всего он ну, понаделал, но сколько людей чувствуют ему истинную благодарность? Ну, да? посмотрите, целое поколение чувствует истинную благодарность. Вот в нём было это благочестие заложено, то есть его слушались. Удивительно. Просто слушались. Это сразу видно, когда Люди, люди прислушиваются, уважают. Столько фильмов про это снято, да, как как люди видели, что может быть, там не очень что-то правильно, но уважали, любили. Слушно, если до сих пор это осталось. До сих пор такая сила. Такая сила богатчества просто неправильно использована. Поэтому мы уже говорили, да, что сила без знания это очень вредно. Сила без знания очень вредная вещь. либо без знания всё. Потому что если человек не знает, куда свою силу использовать, то он делает глупости. Делает глупости. Это как дети. Знаете, вот есть электричество. Есть тока польза, да? Мы всё время про электричество проживаем. Вообще электричество очень философская вещь. Про, можно только на основе электричества читать все лекции и семинары. Потому что это живая энергия Господа. Её можно видеть, как она трансформируется, как она действует. Можно по аналогии очень много всего объяснить. И когда люди разумные взрослые, они делают лампочки, да и всё нормально. Но что делают дети в школе? Они конденсатор заряжают. Да? И потом тут его прячут, и два проводка, и подходит кому-нибудь. Делали так в школе? А, да. Ну даже такой, если не очень большой, но хороший зарядит, хорошо ёмкость, что он бахнет прилично. Сейчас шокеры делают на этосною, да? Шокеры маленького они нет, вот так прилично. Так вот. Дети балуются, то есть, ну вот неправильное использование энергии, да? Потому что от чего не знания нет. Нет серьёзности. Нет серьёзности. Типа этому массиву без знания много вреда принесёт. Много вреда принесёт, огромное количество вреда принесёт. Можно очень много всего испортить. Но если благочестия не хватает, что бы человек ни делал хорошего для людей, это не будет воспринято адекватно. Чек много делает хорошего, старается, никто адекватно не воспринимает. Этот бедный Хрущёв так старался. Старался что-то садил, ну не то посадил. Ну кто виноват? Куда он знал, что это будет не так? Ну это, это это нам сейчас смешно, да? Но кто знал, как вообще вытащить страну? Ну вот, ну вот представьте, сейчас страна в ваших руках, вы в полном бадке. Ну это так попробовал, так попробовал. Ну вот не полюбился что-то вот. них не хватило немножко благочестия. И нигде его не слушали. Не слушали, собственно, вот не получилось. Вот. Сам принцип не получилось. Слабую голову родить. Не получилось. Явно отстали на ключе. Не получилось. Тоже очень много хотел сделать хорошего, но сил не хватило. просто никто не купит. Поэтому вот это соединение силы и знания это удивительно полезная вещь. Когда сила и знание соединяются, удивительно полезная вещь. Когда нет благочестия, всё становится очень трудным. Руководители не понимают, никто его не слушается, и работа становится очень тяжёлой всегда. Очень тяжёлая работа вообще. Ну как можно легко работать, если никто вас не слушается? Также и семейная жизнь становится очень тяжёлой. Дети не слушаются, родственники не слушаются, никто не слушается. Да? Ничего не сделаешь. Мы знаем, как определить уровень благочестия, да? По холму солнце определяет уровень благочестия. По солнцу определяется уровень благочестия. У всех он слабенький. Хороший встречается крайне редко. К сожалению, у всех с вами не глядим, разу сказать. 17 числа. Все нашли, да? Точнее, скажем так, все не нашли ху. Покажите, кто знает. Тому, кто не знает. Ага. Ага. И созразны. Посмотрели, да? Это Да. Все обрадовались. Все какие-то Да. Каждый считает. С холмом проблемы всегда. Конвенеры, пожалуйста. Конвенеры запросто. сексуальность ты у нас хоть отбавляй. Ерунды всякой много, не не нужные. Вот хороших знаков. Вот холм без солнца, да ещё бы линию солнца, да ещё бы до локтя. Да хорошего нету. Когда изучаешь пальмистрию, руку пальмистрию, ты понимаешь своё естественное положение. 17:00 я буду выступать в губернии в этом в программе Утро с губернией. У меня будет прямой эфир по полностью. Я буду рассказывать. Да, в 17:00 по губернии. Утро с губернией буду выступать. Я не знаю, там все они начинают что-то. Я, по я потом, я не знаю, это когда будет 17:00. Что это будет? Мы ещё встретимся до среды. Среда, да? Просто вы знаете, во сколько она идёт. У меня будет три включения. То есть мне будут три раза включать. На день, да? Нет, только утром. Прямой эфир он не повторяется. Я буду рассказывать. Это утро, где-то в 7:00 утра примерно. Ну, там 6:00 или 6:45 там. Ну да, то есть она где-то час идёт и три включения получается за это за эту программу. Сейчас да, то есть мы там уже прижились. Там моя жена уже выступала, кто видел, да? Там теперь меня тоже позволили потом сотрудничать, выступать. Если им нравится. Наука весёлая, да. Поэтому, к сожалению, уровень благочестия не так велик, поэтому в России никто никого не хочет слушать. Вы заметили? В России каждый сам себе режиссёр. Даже такая программа вышла. У нас каждый разбирается в политике, каждый разбирается в философии, каждый разбирается в медицине и каждый разбирается в семейных отношениях. Вот это четыре науки, в которых каждый себя считает профессором. Это считаются такие науки, где каждый себя считает великим специалистом. Как мне сейчас что делать? Слушай. Слушай, а вот, пожалуйста. Есть хорошая возможность. Слушай-ка. Да. Поэтому необходимо постоянно повышать свой уровень сознания. Если мы повысим свой уровень сознания, то мы сможем перейти на более высокий уровень благочестия, то есть реально, а, если правильно возвышать своё сознание, переходить на следующий уровень благочестия. реально по просто колосками не поможешь. Не поможешь, но это, так сказать, то, что не помешает. Знаете, то, что не помешает. То есть как Веда говорится, даже если вы нашли даже если перед вами на дороге случайно лежит там очень большая купюра денег, то всё равно вы должны за ней нагнуться. Всё равно нужно что-то сделать. Знаете? Поэтому Человек должен прилагать какие-то действия, и удача должна приходить, но нужно с разных сторон подходить к своему развитию в этом. Если что-то благоприятное, то можно принимать. Если что-то помогает, это хорошо. Но действия также нужно прилагать. Поэтому удачу, конечно, можно призвать разными способами, но нагнуться всё равно придётся. Знаете, и так как нам кажется, что нагнуться очень легко и поднять удачу, да? Но это если у вас нет на на плечах мешка с кармой. Если на плечах нет мешка с кармой, нагнулись и подняли 10 руб., какая проблема? Но если на плечах полный мешок кармы, вы пробовали нагибаться с мешком? Очень трудно нагнуться, очень трудно. Поэтому усилия будут серьёзными. Мы Да, усилия особенно потом встают обратно, да. Очень трудно. И главное не упасть, пока будешь угибаться за удачи. Всё это настолько сложно, поэтому необходимо необходимо повышать уровень сознания, то есть реально избавляться от кармы. Реально избавляться от кармы через изменение поведения, чтобы было легко подниматься в удачу. Что удача есть всё-таки мы, а радилисы в человеческом теле это уже большая удача. Всё-таки мы мы родились не в отсталой стране, это уже большая удача. Мы можем читать и писать, это уже очень много. Не отсталая. Э? Ни в коем случае. Это не отсталая страна. Это очень позитивная страна с очень развитым сознанием, где очень развита философская школа. В России очень сильная философская школа. Но вопрос, куда направлять эту философскую школу? Нас очень думающие люди, у нас всё обдумывают. У нас толпа сидит людей перед телевизором и обдумывает: "Что он такое говорит? Да что же он такое говорит?" Видели? Нас все думают, над каждым словом думают. Папа у меня газеты, а что же они пишут? Да как же они такое пишут? Нас очень думают, нигде так не думают люди. Нигде так, нас очень думающая сторона. Вопрос просто на чём думать, героев нет, как я уже говорю. Да? Очень позитивная страна. Я считаю, у нас очень позитивная страна. Очень позитивная страна. В большинстве стран, особенно западных стран, люди полностью сосредоточены на работе, вообще ничего не думают. Просто зарабатывают деньги. Очень материалистичные страны. А в Англии я спрашивал, беседовал с Сегодня неспрошу, как у вас там жизнь, как вы там разговариваете, встречаетесь. Какой среди тебя в гости никто никому не ходит, такое даже не заведено. Прийти в гости поговорить такого нету, не говорят. Это нонсенс. Никто не может прийти постучаться и сказать: "Что ты сегодня делаешь? Давай мышь вместе чай попьём". Говорят, это нонсенс, вас будто умсё, вас вычеркнут вообще из списка своих друзей, если вы так придёте к кому-то неожиданно. Без честно, за голову. Да. Без приглашения за полгода надо договариваться прийти там писать, не рассказывать. У нас спокойно. У меня мама там ну, по телефону 2 часа с ней разговаривает. Спокойно. Да, я при телек и они причём смотрят телики разговаривают. Я поражаюсь. Вот. Видели только конфет. Ну. И там что-то даже это не разговаривают, просто ай, ой, это, ну, сериалку эту смотрят вместе, довольные, весёлые вообще. Русские люди очень позитивные люди. очень позитивные люди. Русь, вообще вот это русское сознание очень философское. Поэтому во всей ведической литературе описывается, что а, вот это русское сознание, оно даст даст очень большой скачок в философии земли. Очень много есть таких описаний, что именно вот это а, вот наше славянское направление на философское, именно вот, ну, славянский тип мышления сделает очень большой вклад в философию. шёл контролирует. Вдруг. Да, то есть очень момент, ага. Терчительное, но такое благочестие. Благочестие это запас накопленных реакций от совершённых хороших дел. То есть за каждое хорошее дело нам даётся вознаграждение. И вот когда мы их сделали много, это называется запас благочестия. Много много сделанных дел. Вот когда мы их много сделали, у нас тут появляется этот запас. То есть мы можем удачу свою использовать. Если богачества нет, мы удачу даже не замечаем. Это как знаете, вот даже на автобус человек будет всё время опаздывать. Если нет богатства. Ну вот будет всё время опаздывать на автобус. Вот да что ж такое? Ну это будет всё время опаздывать на автобус. А когда у человека них не хватает благочестия, то это можно легко узнать по сознанию, всё трудно. Такой человек начинает мыслить, что всё трудно. То есть он говорит: "Так всё трудно". То есть мир для него становится чрезвычайно трудным, всё трудно. Вообще. Все двери перед ним закрываются. Ну, и всё. Все руководители плохие, всё вообще, всё трудно, всё плохо. Вот значит, богатчество закончилось. Рядом в соседней квартире живёт абсолютно другой человек, у которого всё вот всё нормально. Всё вообще нормально. А? Накопленное богатчество. Да. А а сейчас мы это тратим. И вопрос куда, если это богатчество опять вкладывать в новое богатчество, тогда всё будет нормально эти. Но если мы его тратим на глупость, вот тогда проблема возникает. туда оно заканчивается и удачи всё опять уходит. В общем, это мы уже говорили, да, на эту тему немного. Да, руководитель, который за кредиты, за кредиты. Да. Да. Слушайте, который Сергей уже это со жизни писал. Да, если он не ведёт в правильное место за собой. Он ведёт не в правильное. Да, он уже там где, может быть, суждено. Один островок индийский, он зачислял, он говорил, что Гитлер родился в теле собаки. Блицкие вычисления астрологические. Mm -hmm. Что он несколько жизни потом провёл в теле собаки. До сих пор в теле собаки находится. А? Доказать это приказ. Наказать это уже наказание. Видите? Доказать это доказано. Астрология сама доказуема. Это вещи, которые само доказываемы. Если человек изучает астрологию, то после третьего урока он приходит к выводу, что это наука работает. Потому что он видит всю всю свою жизнь. Вся его жизнь это понятно. Человек видит на примере своей жизни, на примере своей жизни, что астрология работает. И поэтому он понимает, что на примере других жизней она тоже работает. Просто никто не изучал астрологию. В России нет школ астрологии. В России математические школы. А школа предсказательной астрологии нет в России. Аминь. Не прижились, а? Астрологи, конечно. Нет, это это не строгие, это математики. Они даже не математики. Они даже не могут ну математически составить гороскоп. Мы уже говорили об этом. Астролог начинается Астрология делится на две части. Первая часть это математика, а вторая часть это философия. Философская что у нас вообще России, это разве должно? Нет. Нет. Чеховская астрологическая школа нет. А. Ну да. А мы про астрологию делаем. А математика это тот, кто может с ручкой и сёв рассчитать натальную карту и дробные карты. Всё это очень сложные математические вычисления. Если если астролог сам это не может сделать ручкой и и, и карандашом, то у него нет даже этой квалификации. Потому что быть астрологом нужно вот это уметь делать, и вот это уметь. Знать ну философию, астрологию и знать очень хорошо на математику. У нас этого не часто слыхи. Ну зато нет. У нас полная профанация астрологии. Поэтому у нас и, и и к астрологии очень такое отношение. Потому что она как бы профанированная полностью. Э? А оно не должно сходиться. Слушай, там есть своя философия, а? говорит, это сознание, это на самом деле. Хорошо? Хорошо. Угу. То есть, может, вот, сердце пусть встречается, биологический перспектив, ну, то, что оно тоже удивительно. Угу. Что нас это престоло? Да? Да. Да, то есть если мы реально меняем своё поведение, то что благочестие меняется. Конечно, реально. То есть карму можно изменить только одним способом изменив своё поведение. Никак иначе. Нельзя сидеть, медитировать и думать, что карма изменится. Надо да. реально менять своё поведение. Ещё говорится, что если сидеть в медитации, да, и спау, и такое. Угу. Это не связано. Или стать, остановить их мысли. Угу. И в этом безумии, уника этот контакт, угу. с жизненной силой и с бы, очищением колод. Нет, не происходит, потому что бездейству это карма. Бездействие это карма. Нет, бездействие это карма. Человеческая жизнь. Человеческая жизнь предназначена для чего? Что приносить пользу другим. Когда человек бездействует, не действует, то тогда карма. Он не приносит пользу другим. Значит? Менять себя нужно. Как? Изменишь себя, значит. Да. Нет. Окружение принесёшь. Нет. Пользу. логически неправильная фраза. Менять себя нужно, как принося пользу другим. Если менять себя через бездействие, тописывается человек запутывается в хитросплетениях собственного маха и теряет время. Это философия, о которой мы сейчас говорите, называется моявада. Моявада это философия дуальности. Она сейчас пришла в буддизм, страшно пришла в буддизм. Полностью уничтожила буддизм философия моявада. буду давал осложнённейшую философию, философию Химсулта. Очень сложная философия Химса, очень высокая философия Химса. Они выкинули философию Химса и дали нам философию пустоты сейчас, полностью испортили картину. Буддизм Буддин сейчас хуже материализма. А в чем? Хуже. А Химса. А Химса имеет несколько статей. А Химса это не причинение зла, первое, да? Не причинение Да, стоит и не причинение зла, да? Но если просто бездействие это и не причинение зла, <coughs> то тоже ничего не работает. Нужно как-то действовать, да, плюс какой-то должен быть. И в чём этот плюс выражается? Нужно пользу приносить какую-то. Поэтому есть тахимса по отношению к животным, по отношению к людям, и по отношению к богу, да? Что это значит? Мне мне мне причинять вред животным, то есть прямаяхимса, да, который только сейчас осталась. Мне причиняю вред людям. Это уже сложнее то, что мы на психологию разбираем, да? И мы и мне и мне причиняем вред богу. Что это такое? Не причинять вред богу. Это значит не идти против него, не не идти против его законов, да? Но изучаются ли у нас сейчас в философии Химсы законы бога и за, и законы отношения с людьми фактически не изучаются. Осталась только теория про животных. Кроме людей ещё чуть-чуть что-то. Но про Бога вообще, за полный Бога полностью стёрлись буддистами. Просто ушли всё. Даже понятие Бог ушло. Осталось, что Будда это человек, будто не человек. Будда это инкарнация Бога. Это не человек. Но они полностью стёрли слово Бог. Фильм смотрели что? Видели там было про Будду, да, рассказывался. Да. Очень хороший фильм. Что? Да, фильм, скорее. Пожарный день перешёл. Что? А, так как он ещё без наложения его голоса, поэтому он не разрешают его без голоса в стране. Как, ну, как когда он там придёт с его голосом, то будет, нужно будет, так сказать. Это самый свеженький, ага. Спасибо. Так вы говорили, что если посетить, э, его. А вот, кстати, там это место показывалось. Да. Мезоदिक место только не во время фестиваля показывалось, а там медведь сидел, помните? Да. Медведь. Да. А? Да. Там, там на воде сидел, это. Это вот там это место показывал, сколько у него время фестиваля. Они говорили, что а 3 млн, да, собираются. 30 -30 -30. 33 млн собираются. Вот это как раз про это место. И вот есть целый фильм про это место во время фестиваля. Его можно выписать у нас courier. Ну просто в год книжку посмотрите адрес Московского центра, где книги вот. В каждой книге адрес у Московского выписываем в центр. И они там высылают, могут прямо на ну, каталог вам выслать. И там сотненько свету или нужно жалобу написать. Я когда последний раз смотрел, там было только ком хамелеон называется. Вот -хамел. так вот. Понимаете, да? Вот эта система. И бездейству это значит человек просто варится в своём соку. А вариться в своём соку это называется в тёмном омуте черти водятся. Единственный путь это реальное проявление химсек животным реальных действий. Реальные действия по отношению к людям, что такое? Обмен знаниям, реальный, правильный обмен, присутству надо группы. в этом уровне. И реальное общение с Богом, то есть не противоречие Богу, а это значит исполнение его наказаний, его его указаний. То есть нужно реально знать, что он хочет от тебя. Этого нет. Так как этого знания нет, человек просто мосадится и теряет время, просто теряет. Вечно копируется каждая секунда потраченная без реального действия, реального очищения сознания полностью общества. полностью бесполезно проходить, её не закупить ни за какие секунды. А, угу, да, мантра. Медитация на мантры это выполнение наставлений Бога. Бог говорит, Бог говорит, что твоя жизнь полностью избавится от кармы, если ты будешь постоянно сосредотачиваться на моём имени. Поэтому, если эта мантра состоит из имён Бога, то это выполнение наставлений Бога. И мы видим, что во всех религиозных традициях Есть мантры, которые состоят из имени Бога или чего-то более. Если мантра не состоит из имени Бога, то её повторение также является бездейственным. Вы принимаете существующие умовы, все люди. Да, вот я объяснил. Если мантра состоит из имени Бога, она приносит пользу. Если мантра не состоит из имени Бога, она и является кармическим бездействием. Но есть мантра Ом. Что вы имев в виду? Ом сейчас не является именем Бога. Это это вступление к имени Бога, это Биджя называется. Это открытие. То есть смотрите, как мантра состоит. Смотрите, давайте напишем мантру. Ом. Вступление, да? Это что такое Ом переводится? Как Ом перевести? Проще всего так: "О мой Господь". О мой Господь. Ом это это вступление. Ом Нараяна. Создаёмо в тритетное мантрой. Нараяна, Нараяна любовный и нежный переводятся. тот, кто поддерживает всё, переводится именем. И намаха потом последнее слово. Намаха это заключающее слово, которое переводится приношу свои поклоны. Вот эта мантра: Ом, ре, на, э, намаха вот это мантра. Она состоит из биджи и имени бога и завершающего приветствия прими мои поклоны. Вот это настоящая мантра. Она приносит пользу. Вы можете её повторять 24 часа в сутки. Потому что мне присутствует настоящие мега, есть бюджет по, если можно, я могу потом прочитать специальный текст по мантре. Где с этой урима? И скоро. Вот это по-русски. Есть город Омск. Он он происходит от слова Ом. Мара глубоко, тот, кто видит губже всех. Мараяна. Мамаха, нама имя. Имя. Это примимое паклон. Намасте, намаха. Мы мать, матер, на. намаха получил из мирный. Намаха абсолютно русский язык. Русский язык на 25% глагольные корни санскритом взяты. 25% глагольных корней. Чистый русский язык. Вот сейчас русский язык не чистый вообще. Вот вот как раз сейчас он уже немножко сквернённый. Жёсткий диск. Ударрение обязательно. А? А я говорю. И есть есть торпезионное ударение, да, ударение, оно в санскрите витарист, мисакаформ, в мантре это определённое ударение на само по себе слово. И иногда может вообще нести ударение, оно может быть плавающим, а иногда из-за ударения на какой-то слог может меняться значение. Ага. Ом нарая на вахат. На на вот так и звучит. Эс нарая. А? Эс нарая. Уч нарая, на говорит, то есть есть традиция. Например, меня зовут Вячеслав Олегович. И в принципе, если вы меня зовёте Вячеслав Олегович, я не пишу. Это это это это тоже буду я. Но традиционно принято меня называть Вячеслав Олегович, и никто не знает почему. просто так культурно. И поэтому их также куль культура мантры. Ему будет приятно. То есть в чём задача мантры? Ну, сделать обладателю мантры приятно. То есть если мы зовём даже Васю, то звать его Вася будет не очень приятно. И поэтому ему так приятно. А а какая, в принципе, нет никакой логики. Ну, ну почему Вася, а не Вася? Ну, да? в принципе, вот типа так, так в культуре принято. И поэтому в в, в культуре имён Бога тоже есть культура ударений. И так принято произносить. В принципе, именно архаичный да? тон существует. Тон пол, полностью быстро. Да, полностью. О Господь, поддерживающий всё примирение во своих вот, лотосных стоп. Пусть будет. Так. О, Господь, поддерживающий всё, прими меня в свой вечный столб. То есть как кому нравится? Так кому нравится? Так кому нравится? Ну, я говорю, это там чувств, это значит. Чего? Наверное, там что-то значит. Мантры? Вот это и мантра. Мантра постигается всю жизнь. И на каждую на каждую мантру обычно томов по 60 описаний. Поэтому мантры никогда они изучаются самостоятельно. Мантра всегда получается от учителя, и он её объясняет, как нужно её понимать в этой традиции. Невозможно самостоятельно изучать науку о мантры. Почему? Потому что мантра это имя Бога. Бог Это без без бесконечная субстанция, непостижимая. И изучать её можно бесконечно долго. Да? И поэтому имя Бога также бесконечно, и изучать его можно бесконечно. Поэтому должна быть школа, которая называется Парампара. Это школа учителей, которая несёт какую-то традицию по изучению мантры Парампара. Это школа учителей. Так прямо называется. Парампара это цепь учителей, это термин. Парампара это цепь учителей. И поэтому мантры доносятся через цепь учителей, через цепь учителей. И в мантровой этой школе объясняется, имеет свои комментарии. Ага. Потому что это не параход. Потому что параход пред, предназначен только для передачи знаний, которые возвышают. Какая аналогия, какая? Нет, ну как это аналогия? Потому что, необходимо, цель цель всегда должна быть одна возвысить сознание. Если цели скверняются, то она не должна работать. Ну как поступить? Разве разве есть чистое? Всё не чистое в миру. Она не чистое, цель не чистая, а цели сквернённые. Там нет. есть есть часть благоприятного, но корыст какое-то присутствие присутствует. Ну тоже же же От, ну, людей, да, от людей да. От людей, но но но так как система. Да, но так как всё-таки не чисто передаётся. Цель нечистая, то всё равно выйти не работать. Да, не да, поэтому нужно всегда проводить параллельную парапту. Чем бы вы ни занимались, рядом нужно присутствовать в духовной циркупарапте. Чтобы свою деятельность очистить. Параллельно и всё-таки Угу. Mm? Одновременно и Скажите, как можно нужно адухотворять этот вид? Да, виду всегда адухотворять. Да. Вот, то есть не отдельно существует вот этот сетевой, а угу. вот это вот как. То есть здесь, считается, это должно быть вместе. Угу. Как вот первая обётная услуга. Угу. Да, нужно быть очень аккуратными в в нашей деятельности, так как сейчас в Россию приходит Потому очень много философии. И Очень мало есть специалистов-философов, кто может её нормально объяснить. То есть, чтобы нормально разобраться в философии, нужно очень много изучать, профессионально изучать. Сейчас в Россию пришла философия и полностью забила мозги русским людям. Вот именно такая неквалифицированная она философия. Очень неквалифицированная философия, когда люди просто все запутались. Все запутанные, никто не знает, вообще, как правильно воспринимать философию. У нас очень мало есть профессиональных специалистов, которые реально оценивают все виды философии, которые могут реально представить все виды философии, на какие они позиции занимают, как они между собой несочетаются. Знаете, веды, если мы себе представим веды, они не влезут в этот дом. Ну, это такое количество произведений. И какой-то человек с Запада приезжает, находит какую-то книжку одну из, из этого количества. не принимают учителя, ничего, просто учитают: "О, будь моя философия, не ставят церковь своё имя и дают эту философию на запах". Такая и глупость. Всё это можно только понять, если быть в цепи учителей и слышать это общее описание, тогда можно это всё воспринять. И то нужно много лет это слушать внимательно, чтобы разобраться. Но нам кажется, что так легко взять и понять эту философию счастья. Счастье очень важно в философии, и где нужно легко разве её и нужно мне очень аккуратно разобраться, очень аккуратно. Потому что, к сожалению, сейчас присутствует философия несчастья, философия страдания, все люди посострадают. Смотрите на по, посмотрите на лица людей. Все учнумные, но никто не счастлив. Все несчастны, потому что их философия не работает. Они говорят: "Если будете делать как мы, вы станете счастливыми". Но это не получается, этого нет, все просто несчастны. Поэтому сейчас у нас проблема в России, мы называем это задавленность на философии. Угу. Ну, у задавленность на философии, и пока вот это понимание по рампыры среди учителей не придёт, пока люди реально не поймут, кто такие святые и не будут принимать привержещего святых, то есть не становиться учениками святых, никакого разговора о счастье быть не может. Пока человек не не принимает святого как своего учителя, невозможно счастье достичь, так мне в связи нет рампыры. никто не объясняет человеку, как действовать. То есть наши учителя, они сами не квалифицированы, они не могут ничего сделать. Невозможно научиться математике у человека, который не может сам раздорить столбик. Ну, поэтому учитель должен быть квалифицирован. И у нас этой школы сейчас ни учителей нет, никто не знает, кто такой учитель, какие у него должны быть качества, как он должен себя вести и как его узнать. Ну И поэтому у нас нет школьного ученику. Мы не знаем, как каким нужно быть учеником, что нужно делать, как как выражать свои ученические качества, какое должно быть общение. Ну, этого нет. Полностью утеряна культура ученичества, полностью утеряна. Раз нет культуры ученичества, все будут ошибаться. Все будут ошибаться. Как вот в институте, да, например, все знают, но все учились. Например, вы узнали, будет ли зачёт там по такому-то предмету. И вы идёте в магазин и и покупаете учебник по этому предмету. Да кажется всё просто. Потом приходите сдавать, а вам говорят: "А что это вы такое говорите?" Вы говорите: "Вот официальный учебник такого-то". Говорят: "Мы в этом институте не принимаем ответы по этому автору". Сталкивались такие? Нет, мы только по тому автору принимаем в нашем институте. А что за учебник вообще разной школы? Да, понимаете? Да, все с этим сталкивались. Даже в реальном материальном знании такие сложности, нужно школу какую-то принять. Есть московская школа психологии, есть санкт-петербургская школа э психологии, есть школа психоанализа, абсолютно разные психологические школы, они полностью вообще друг другу противоречат. Вот. А представьте, в ведах насчитывается 33 млн учителей, о которых можно принять как за покровительствующую мщь. Если нет личности, которая может вообще это объяснить, то по-полностью теряется, полностью теряется. Это это, знаете, ну всё равно, что вы пришли в институт сразу на какой-то этаж назобрели ну, и ходите по кабинетам и что-то пытаетесь сушить. Там послушайте, там послушайте, вы приходите, говорите: "Как это полная либерда?" Полнок это билиберда. Что в этом институте ну вообще говорят? Там, послушай, вы ничего не поймёте, потому что вам ничего непонятно. Пока нормально в институт не поступишь, не примешь этот институт, не не послушаешь учителей, не не спросишь у них, по каким учебникам учиться, что можно читать, что нельзя, какова система, какая ваша философия, ну в чём вообще идея, ничего вообще не будет понятно. И так же к редам нельзя так просто подойти. То, что мы сейчас делаем это просто год открытых дверей. Точнее, 3 года открытых дверей. Мы сейчас просто узнаём, что такое нумидический институт, есть, что такое веды. Но пока мы каждого не примем учителя в этом институте, обучение будет немножко бесполезным. Верно? Как только появляется учитель, вот тогда начинается прогресс. Все эти места, которые все эти столпы. Поэтому мы сейчас, как это называется, абитуриенты просто Да, это уже хорошо. То есть нам и тоже интересно. Мы сейчас просто изучаем, чем всё это может закончиться, какова идея в медицинском институте. Потому что альтернативы на самом деле не так уж и много. Ну так уж и много альтернатив достаточно сложных найти альтернативу. Веда это единственная сейчас практическая философия, которая может сделать человека счастливым за очень короткое время. За очень короткое время. Фактически за один день может сделать. Фактически за один день всё, что нужно для этого это решимость. Решимость понять и следовать этому. Решимость понять и следовать. Фактически за один день ничто не мешает сейчас всем выйти отсюда счастливыми и оставаться счастливыми навсегда. Ничто не мешает. Посмотрите. Даже сейчас мы занимаемся стопроцентно благочестивой деятельностью. Сейчас никто не курит. Никто не пьёт. Сейчас все думают о смысле жизни. Мы сейчас слушаем мантры. Да? Мы мы сейчас думаем о самом важном. Вот в эти минуты мы сейчас идеальные личности, мы сейчас святые в эти минуты фактически. Но отличие от настоящих святых заключается в том, что как только мы выходим отсюда, мы перестаём быть святыми. Понимаете? Поэтому наша квалификация сейчас на несколько минут наша квалификация Ну если мы решимся и доведём её до, до 24 до 24-х месячной квалификации, то будет совсем другая жизнь. Но мы сейчас не способны это делать. Не способны сейчас это делать. Сейчас сейчас наша квалификация очень маленькая. Она постепенно должна увеличиваться. Но некоторые могут сразу это сделать. Поэтому всё абсолютно в наших руках. Ничто не мешает прямо сейчас стать цитым. Прямо сейчас стать полностью счастливым человеком. Ничто не мешает. мешает только наша решимость, ну, которой нет. Просто её нет. А? Есть. Есть, пожалуйста. Есть хорошая решимость. Поэтому веды утверждают, что нужно очень мало всего сделать, чтобы стать полностью исчисленным человеком. Нужно следовать тому, что просит Бог, просто очень мало, и никогда это не нарушать. Вот этот человек может стать очень быстро счастливым на свету человека. То, что он просит, мы уже разбирали. Ещё раз повторить. А? Да, едет, да? Да, семь заповедей, да, один из вариантов. Да. Да. Есть семь заповедей, да. Давайте вспомним, то есть что, что конкретно требуется для счастья? А? И других, да? Да. Ахимсо требуется, да, конкретно для счастья. То есть стопроцентное вегетарианство требуется, чтобы не причинять другим вреда. Этому можно следовать? Можно. Это реально, реально. То есть ну что, не мешает быть сытым? Ни ну, что не мешает быть. Но ну, следовать ахимсе нам ничего не мешает. Не следовать азарту это реально делать? Не играть в азартные игры реально? Я вчера читал тут местную газетку, мне мне понравился интересный момент про азартные игры, но в интернете я читал вот этот новый наш ну на ну, компьютере. Там был интересный момент описан, что а а азартные игры в в в в интернете вызывают привязанность только у 70% человека. Но когда азартные игры в казино всего 20% вызывают привязанность. Поэтому вот это нововведение и интернет, оно увеличило привязанность в три раза почти к азартным играм. Понимаете, насколько вредно. И уже не могут остановить, я вот вчера читал. Очень нужно <ак> <говор> угу. Так. Было посето и делать, ну вот женщина звонок, uh -huh. женщина, вот мне пришла на телефон женщина с ребёнком. Жена э-э спонсора Дмитрия. Угу. Uh -huh. Так, вот, третий раз проверила. Тогда анализирует, что явно зарегистрирована в списке. Увидела она тут, сказала слов: "Вы знаете, дорогие, у вас, ну, ваш ребёнок получает дивиденды просто с компьютера. А ребёнок говорит: "Ну, мама, я же тебе говорил, что мы кто-то управляет". И матери говорит: "Вот, ребёнок". Поэтому вот на самом деле очень это Да, то есть азарт, видите, азарт входит и нужно противостоять азарту ни в каком-нибудь случае включаться в азарт. Что ещё? Сокрытие, отсутствие одырманиущих веществ. Да? Человек не должен одырманиваться в сознании. Все виды одырманиущих веществ очень важны, тому следует. Да, чай, кофе. Нельзя, да, это очень хорошо. Что ещё? Отсутствие сексуальной жизни вне семьи, да? Но есть ещё пятый момент. Какой? Это повторение мантры, состоящей из святых имён, полученное от духовного учителя. Мантра должна быть получена от духовного учителя. Она должна состоять из святых имён. И она должна быть рекомендована для этого века. Если этой практики нет, это не считается. Да. Вот учитель вчера привёз. Вчера все были на его фильме. Можно было у него мант попросить. Он должен дал. Что? Вы можете через меня его получить. Я могу ему написать, он отдаст. Хорошо. У него есть тут ученик. Правда? Сегодня вы были, Наташа? Вот, он сегодня с ним разговаривал, и он он он в полном отчёте давать от него мант прямо выкринёт. Я ему доверю. Он вам даст. Но но повторяю эту мантру полгода определённое количество в день. Нужно потом прийти к нему и попросить подтверждение. Можете ли вы теперь рассчитывать на то, чтобы он стал вашим учителем. И потом через год, следуя этому дальше, вы можете стать учеником этого человека. И тогда полный аппарат пробудет действовать 100%. До этого вот вот это вот, вот это всё это просто проверка ваших качеств. Ну хотите ли вы серьёзно это наследовать? Потому что нужно каждый день это наследовать ни разу не нарушайте принцип. Мантру нужно повторять, чтобы получить посвящение в учителя 16 кругов на на чётках вот 188 штук, да? Вот таких нужно 12 кругов повторить один. Да, это где-то 2 часа, полтора, 2 часа, у всех по-разному. Ну раз научек, потом тихонечко. Он вам покажет, как это делать. А обычно сразу не не рекомендуется сразу полностью весь объём повторять, лучше постепенно начинать развиваться. То есть он вам потом посоветует, так скажем, это. Делать. И ты тогда прогресс очень быстро происходит. Очень быстрый процесс происходит, потому что мантра приходит по цепи по рампыры, она действует Лампочка будет гореть только там, где есть связь с электростанцией. И цепь парамперы она создана, чтобы лампочки загорались. Если у вас есть лампочка, например, мантру дал вот сейчас ему её, ну, написали. Она не будет работать просто так, потому что она не включена в цепь парамперы. Нужно её вкрутить в цепь парамперы, принять конкретную цепь парамперы с конкретными учителями, которые эту мантру передали из уст в уста. Мне мантру давал мой учитель прямо на ухо мне ее. Он её нужно повторял, я её произносил, когда она входит в ухо, она проходит в сердце, очищает сердце. Выходит и должен её произнести, он её проверяет и опять так повторяется. Такой был процесс посвящения в манту. Мне для этого очень долго тренировался. Много лет. Чтобы это произошло. Это серьёзный процесс, потому что гуру проверяет наше качество. Проверяет наше качество. И должна быть, конечно же, философская уподкованность, ну, потому что он задаст 13 вопросов. Эти вопросы вы также можете взять у него, да, это 13 философских вопросов, на которые должен ответить человек, который хочет заниматься восточной традицией. Очень просто. 13-й потом уже не надо. Потом надо сначала на эти 13 ответить. А потом уже дальше расскажу. Эти 13 вопросов мы разбираем на этих лекциях, поэтому не пропускайте. Вот то, что я вам рассказываю, это ответы на те вопросы, которые мы задают учителя, когда принимают очеников. Да? Те, кто сдавали, знают, я именно это рассказываю. Это очень просто. На самом деле, мы сейчас мы занимаемся как раз деятельностью в парампре. мы сейчас полностью подключены, потому что мы обсуждаем темы, которые обсуждаются в цепи учителей. То, чем сейчас мы занимаемся, мы занимались все великие учителя и великие мудрецы этого мира. Они обсуждали эти же темы. Именно эти же темы. И то, что мы сейчас делаем это та же <сёк> самая деятельность. Она даже носит и специальный термин для этой деятельности. Яги. Яги. Кто-нибудь на яги когда у нас было? Вчера, да, было вчера. Вчера утром была Ягя, да? Вагаградке мы проводили Ягю. И вот то, чем мы сейчас мы занимаемся, тоже Ягя. Ягя это процесс очищения через обсуждение возвышенных тем. И эти темы должны быть обсуждены в традиции. Поэтому мы сейчас обсуждаем эти темы в определённой традиции, в которой можно обсудить всю мировую философию. То есть определённый взгляд есть, очень глубокий взгляд. Очень интересный взгляд. Поэтому мы можем иметь очень очень такое обширное и очень ясное представление о всём мире, о всём мироздании. Если хорошо разберём свои традиции. Фактически нет тёмных мест вообще в этой философии, она полностью всё раскрывает. Это очень хорошая традиция. не философская традиция. Угу. Вопрос искит вот по этому моменту. Сейчас, пожалуйста, вот я действительно была на дядке, да? Угу. В те дни я, что происходило? Ну вот вот наше, да, вот когда, можно сказать, угу. Понятно, моему, мне до русского словеня было сказано, то есть как бы что-то, что-то происходило. А вот, ну, к сожалению, да, наверное, сейчас я с точки зрения матра -то оцениваю, мне сегодня было понятно. Да? Стоит, стоит ли кататься? Ну ничего. Ну, во первый нет. раз всегда ничего непонятно. Особенно, когда на лекцию приходишь. В первый раз всегда ничего непонятно. А, подождите. К сожалению, даже по-русски, когда рассказываешь, мало кто что понимает. Это вы тут собрали судиумные. Поверьте мне, я очень часто читаю лекции, и бывает, что я прочитываю целую лекцию, никто ни слова не понимает. Даже просто про вегетарианство. Ни один никто вообще ни слова не понимает. Поверьте мне, чтобы понять ни ну, философию, нужно обладать запасом благочестия. Нужно обладать запасом благочестия, то, что мы раньше обсуждали. Поэтому то, что вы это не ну, понимаете, это просто признак того, что у вас есть это богатчество. Вы это можете понять. Поверьте мне, я много лет практиковал вот это объяснение на ну, философии, чуть ли, наверное, не миллионам людей. То есть я на встретил миллион человек за свою жизнь. Индивидуально я пытался это объяснить. И, может быть, каждый тысячный кто-то что-то услышал вообще. Очень трудно эту философию понять. Философию благочестия понять очень трудно на фактически Она фактически для избранных описывается веда. Фактически для избранных, то есть слушать о этой философии благочестия это избранное, потому что большинство это не интересует. Большинство это просто не интересует. Не понимают, зачем время зря терять, слушать об этом. Это же не даёт денег, это не даёт наслаждения чувству. Ну ведь это же не даёт никакого наслаждения. Более того, всё время говорится, что нужно от чего-то отказываться, чего-то не делать. чего не каркить. Да, не то. Что ж такое? Зачем это время терять? Сумасшествие какое-то, говорят, вам мозги просто промыли. Но это деятельность для избранных. Это для разумных людей. Правит разум это избранная деятельность. И она предназначена для человека. Правит здравый разум. Очень легко быть животным: есть, пить, совокупляться, обороняться, гавкать на, на своих друзей и защищать свой дом это деятельность животного. ну нужно задумываться, для чего я живу, как деятельность человек. Поэтому нужно перестать быть животным человеком. А, перестать быть животным и стать человеком. На самом деле, человек это не прямо ходящее существо с четырьмя конечностями. Там чем-то ещё, к и там ещё есть признаки. Он гомосапиенс, да, там. Нет, не водящий речь это не признак человека, описывают совет. Потому что есть 400.000 видов, человек. Признак человеческой жизни только один. Когда человек задумывается, кто я. Вот это признак человека. Если человек не задумывается, кто я, это ещё не человек. Это подготовительная стадия. Просто похожи. Просто похожи, но деятельность абсолютно животная. Абсолютно животная деятельность. Просто ест и защищает свою еду, находит самку и защищает свою самку. Всё. Это абсолютно животное действие. Человек начинается только с вопроса: "Кто такой я?" Это первый человеческий вопрос. Если этого вопроса нет, жизнь можно животным прожить. Поэтому очень трудно стать человеком. Ну, фактически, экзистенциальная ну, ну, философия она сразу ставит с четырёх ног на две. Ну и сразу. То есть мы тут же начинаем об этом думать. Что такое яхту, такой Бог, что как это нужно сопортиковать, что такое счастье? Но сразу начинать об этом думать и думаем очень активно. Это абсолютно чеческая деетельность. Вот то, что мы сейчас заняты, вот это чеческая деятельность. На всё остальное ещё нужно подумать. Ну И вот эти проведённые пол полтора часа, вот только про эти полтора часа можно со 100%ной гарантией сказать, что это мы прожили эти полтора часа как люди в эти сутки. Всё остальное можно подумать. Мы ходили по дороге, животные ходили по дороге. Мы кушали, животные кушали. Что ещё? Мы смотрели телевизор, животные тоже смотрели телевизор. Знаете, с каким интересом. У меня была кошка, она как сидит около телевизора. Что она там видит, я не знаю, но с великим интересом смотрит телевизор моя кошка. Не понял. Знаете, мы спали, животные спят. Где разница? Разница только в том, животное не может думать, кто такой я. Вот этой мысли у животных нет. Это только у человека может это быть, в смысле. Поэтому разница между животным и человеком только в сознании. О чём думает? Нет? О чём думает? Только в этом. И первый вопрос тут такой. Я? Поэтому так как мы его уже на задали, радуйтесь вы, находитесь в компании людей. Поверьте мне, иногда я, я попадаю в такие, ну, компании, когда с удивлением смотрю и не могу понять вообще в чьей компании находишься. Люди ли это вообще? Вы попадали в такие компании? Невозможно понять вообще в люскульные компании. Люди ли это вообще и не разрутли сейчас меня на допуски вообще, за то, что я говорю. Да. Это очень сложно. Поэтому нужно, как я уже говорил, постараться поднять своё сознание на человеческий уровень. Нужно задуматься об этом, чем глубоко и размышлять об этом. Размышлять об этом, и тогда наше благочестие будет реально развиваться. Это есть настоящее благочестие, есть настоящее человеческое действие. А что Ведаха описывается, что у каждого человека есть шанс, посмотрите сейчас, от каждого из нас зависит будущее. И Ведаха описывается, у каждого из нас есть качество, чтобы будущее изменить в лучшую или в худшую сторону. У нас уже есть эти полномочия менять будущее. Это вот даже так. Но... Угу. То есть просто кому-то сделать комплимент, пожаловать, потому что это очень позитивный пошлое высказывание, жена подруги. Угу. Это это распространилось, конечно, может, на весь город, но меньше люди откликались на это из-за здания, мы забыли. Не совершили даже в Facebook. Я тоже вспомнил. Был какой-то фильм Чуть ли не беги, лола беги. Где я кругну за кругом она бегает, может помните? И как, и каждый раз она начинает делать всё больше добрых дел, и у неё всё лучше и лучше получается. Это фильм, да? Видели, да? Вот этот фильм про этот момент. Когда она один раз не ну, пробежала, там толкнула, там перепрыгнула, там плюнула, да, то есть всё плохо получилось. И потом второй раз она уже тут не толкнула, тут там сделала лучше, всё лучше получилось. И так она бегала, пока всё нормально не получилось. Этот фильм, да, рассказывал. Вот фильм как раз про это. Мы способны менять будущее. И поэтому прямо сейчас от нас зависит, какое будет будущее. Если мы бездействуем, будущее будет хуже. Если мы начинаем действовать правильно, пользу приносить, то, о чём я говорю, будущее улучшается. Сейчас это прямо в наших руках, потому что другие не задумываются. Смотрите, мы находимся на корабле. Всё страшное я сейчас скажу. Мы находимся на корабле. Мы видим закат. Да, вечер руса. Фильмы. Смотрите, мы находимся на корабле, назовём его Хабаровск. Да? В этом корабле есть сколько? 800.000 человек. Да? Примеси неизвестное количество китайцев. <с, <с, Из них сегодня вечером 20 человек по-реальности могут изменить будущее. Какая это ответственность, сучитать. На нас сейчас возложена ответственность. Будем ли мы пользоваться полученными знаниями или нет? куда мы поведём карату? Потому что сейчас мы задумались об этом. Вот конкретные люди сейчас. У нас сейчас есть шанс. Возьмёмся мы сейчас за штурвал, или не возьмёмся? Потому что остальные сейчас просто смотрят киноны, стоишь. заготовиться. <смех> понимаете? Это это это реальная ответственность, ведоко описывается. Вы должны осознать, что на вас возложена реальная ответственность. И если человек её ощущает, описывается. Как только в чеке просыпается сознание, он каждого проходящего человека на, начинает плакать по каждому проходящему человеку, что он не смог ему объяснить, как сочёл. Он начинает реально переживать за каждого мимопроходящего человека. Он реально осознаёт, что в его руках возможность дать людям счастье. Это описывается как как то, что вы находитесь в больнице, где все смертельно больны, и только у вас есть таблетки. И мы думаем: "Давать, не давать? Надо, не надо? Лучше до себя оставить". Ну когда человек просыпается, он начинает с ужасным энтузиазмом раздавать все эти таблетки. И он сильно переживает, если кому-то не хватило или он не успел. Не берите, не... На войне есть много людей, интересно, сейчас я всё расскажу. Один военный хирург мне рассказывал. Он говорит: "Как ты думаешь, кого на войне первым спасают: тяжело раненых или слабо раненых?" Сама она Что же? Правильно, спасают слабо раненых, потому что их можно больше спасти, чем тяжело раненых. И вот эта ответственность хирурга, который принимает такие решения, это удивительное сознание. Видите? Удивительно. И он принимает эти решения, думает, как больше спасти, как сделать так, чтобы больше можно было спасти. Вот это сознание развивающееся у человека. Он всё время думает об этом постоянно. Он думает: "У меня есть это знание. Я знаю, у меня есть это надёжно, у других нет". И он пытается держать этот руль. Он пытается держать этот руль, как это Я уже не говорю, что вся планета Бог с ней какой-то, я не говорю. Но очень важно это ответственность, настоящая ответственность. И мы это можем получить. У нас есть это эти эти эти полномочия есть. Такое вот что самое интересное. Когда человек осознаёт эти свои полномочия, то у него проявляются его скрытые способности. Его скрытые способности. Кто знает мистическое совершенство? Ну, так, вот это. Сейчас, разберемся. подождите. Подождите. Не, да. Были список. Итак, есть мистическое совершенство, то есть скрытые способности. Сейчас мы там полпроцента используем мозга, да? Вот так что есть? Левитация, да. Что ещё? Левитация. Левитация. Третья гласность, то, что Абдан. Или пот. Или пот. Да, друзья, давайте вот это мы теперь считаем а быть больше всего, да? Быть больше всего. Быть больше, быть очень тяжёлым, да? Быть больше способов меньше всего, да? Меньше. Брать любую вещь, да? Любую вещь можно брать из, из из из из из из любого места вселенной можно взять эту штуку, да? Что ещё? Создавать ещё есть? Ну, это Добрый есть. Библик. Это есть. Они не создают, они берутся от кого-то, создают да. ещё не Иди. нужно. Экспансии, говорят. В экспансии, ну, директ-экспансирование, давосмея экспансия возможна, говорят. Это второе страны. Да, это пришёл. И другие страны, гоняки можно выделять, на на примерёк может в восьми реках одновременно совершить омоление. Ну, вот да. Биты сколько здесь? Что ещё? Что мы перечисляли? Оператор, угу. Ну, много ляже да, перечислять. Ну, высто, не не все все все списки назвали, но все эти ситы, к сожалению, вырабатывают одну неприятную вещь какую? Собазный горб. Собазный горб, да. Недавно я смотрел, они показывали невидимок, да, потребит. Со со возле города. То есть они там смогли, ну, такие известные только современные показывают. Хотя как просто появилась ситка, да? Быть невидимым. Эта ситка так можно сделать у любой нормалёк. Быть невидимым. Но что он стал делать? За что-то использовать? Сын что? берёховая идея, понимаешь? Если хоть надо, дать просто использовать. Называется ситка. сих мистический совершенство. Поэтому в духовной практике это считается вредным, и любой нормально развивающийся человек боится этого, боится и всячески отказывается, а если вдруг оно появляется, вот с этим страшно бороться. Потому что справиться с соблазном и гордыней никто не может. Никто не может, вот с этим справиться невозможно. Даже сыты, примера, сыты, случайно, сыты, гитация, все ты пример, когда сегодня если кто-то либо участвует в индорматации, они свернут пыталец дольше, чем никому да. не рассказать. Да. Это абсолютно верно. Это совершенно. Поэтому есть последняя сетка абсолютно Час. безопасная, и которую можно открыть очень легко в себе. Абсолютно безопасная. Ну это. Нет. нет. Извини, а? Извини, это сила. силу объяснить что я что был какой процесс то есть туда этот процесс связующий какой ты шутишь я держу что сказать это сила объяснять Кто такой я, кто такой Бог и как он процесс делится? Да, вот это самая сложная сетка, но она пока единственная безопасная, её можно реально открыть, практикуют духовное знание. Вот это всё побочный эффект, это побочный эффект. Побочный. И не очень вредный, очень много вреда от образ. Но вот это настоящая сетка. Потому что объяснить кому-то, кто такой я, кто такой Бог как связатель, невозможно без сути. невозможно. Почему вот и подняли на третьи конституции? Ну написали эти вот. Ага. Проповедники вот, ой, ну, говорят, ага. вот спасать надо всех. Вот на каждому полюбите уже написала, да, видите, не знаю. Давит не работает. Не работает. работает, понимаете? Да, У меня да, тоже ловили, каш. я не хочу, да, слушать. <свят> нет ситки. Мне книжку были, спасибо, я. Буду. Нету ситки, видите? Ситки нет. Да, да, да. Ситка открывается от того, что человек следует тем принципам, о которых я рассказал. То есть он находится в в парампах То есть его его понимание ну философии, оно получено чисто, но получено чисто, понимаете? Куча чисто. Ага. В системе парампуры. Угу. Uh Берётся -huh. единственное существо. Мне даже если на ребят какие-то от детства в детстве естественно много. Да есть. Есть четыре основных духовных парампуры и много рыточек. Поэтому нужно просто хорошо разобраться, то есть вот духовные практики какие есть. И не ошибится. Потому что есть духовные ветви, которые дают ему духовную параптуру, есть ветви параллельные, которые дают просто какие-то медицинские знания, которые не являются чисто духовными. Есть чисто духовные параптуры, есть нечисто духовные параптуры, которые дают какие-то здоровье, например, или просто философия или ещё что-то. И поэтому если человек а принял какой-то парампур в здоровье или философии или ещё что-то, то ему нужно просто до- добавить в своём развитии ещё духовную ветку. Связи. То есть понимаете, не не страшно, что, что что человек учится ну кататься на коньках, но также можно ещё принять и институт высшего образования, поступить в институт, и одновременно учиться на коньках. Кататься. Поэтому в жизни человека обязательно должна быть одна духовная ветка, а уже параллельных веток, э, о которые просто развивают и, и интерес у человека, их может быть, по поводу. В чём, в принципе, религии нет этих парампар. Ну, в тюрьме. Я сам не знаю. Не во всех Особенность... религиях со сохранились парампары. Например, в христианстве практически утеряны парампары. В буддизме тоже практически потерялась парампара. То есть цепи учителей нет. Они потерялись, э, и очень трудно именно подключиться к цепи. хотя знания осталось и нормальные, так сказать, есть святые люди, можно за ними следовать, но цепь очень трудно найти, то есть проследить её очень трудно. Очень трудно теряется парамтера, а? Что это проблема. Нефк, да, очень. Должна быть реальная связь. Понимаете, он должен точно знать. Он должен точно написать связь. Нет. Что такое парамтер? Если мы хотим чистое знание получить, мы должны точно знать связь от Бога до меня. У нас и вот все эти личности должны точно знать их имена. Какова это связь? Я знаю, чувствую потом вообще прямо до нас. Но напрямую никого не слышишь. Потому что вроде же кто-то был в нескором случае. Ни случае. Никто не смог открыть, когда упрется Бог. Однозначно. У уж всех были учителя. Всё это абсолютное глупость. Абсолютное глупость. Это же мистика. Никакой мистической сущности, никто не может квить прямой связи с Богом. Однозначно. Всегда должен быть гуру. Никто не может квить. Не было такого случая. Всё это абсолютный обман. Что это просто галлюцинации? Просто стопроцентные галлюцинации. В моменте даже к Путину попасть на приём невозможно. Ну ведь Попробуйте хотя бы к Путину попасть. Два одно к Ишаеву. Попробуйте к нему попасть на приём. Попробуйте завтра. Невозможно. М? Не так. Также и к Богу нужно попасть через цикличтелей. М? Попасть. Мы должны быть представлены. Мы мы должны знать систему, как это называется. Нужно быть через цикличтелей. И вот чтобы это понять, есть только одно единственное качество смирения, ну, которому и учат все духовные движения. Потому что если если смирения нет, человек никогда не захочет действовать исцепи ученической простоты. Если есть гордыня, да, так говорят все духовные движения, гордыня. Гордыня, когда человек не может поклониться своему учителю, хоть бы вот закрыть. Нужно быть смирением. То есть умение принять учителя и следовать его словам. Я думаю, это настоящий путь. Что он делает? Он отвергает негодяев. Порампара специально нужна, чтобы люди некачественные не подходили близко к частоте духовного воздержания. Потому что смирению некачественный человек не может долго проявлять. Он не сможет даже на коленях стоять. Даже поклониться просто он не сможет. Но на более высшую сторону. А? Чем же есть человека более высшую сторону? Так это где? На более высшую Интерес? Интерес всегда только один. У нас есть только один интерес это стать счастливым. Как стать счастливым? Это сделать счастливым других. В это, в этом интересе человек просто становится всё больше и больше профессионалом. Потому что это наша природа быть счастливым. Это природа нашей души. Почему мы сейчас несчастливы? Потому что мы загрязнили своё сердце, говорит Гордений. И если в результате практики делание других счастливыми Мы очищаем своё сердце, мы испытываем также это счастье. Это наша природа быть счастливым. И когда мы испытываем свою природу счастья, тогда мы покоим на том, вот это сам путь, сам процесс. Поэтому человек со временем становится более, более квалифицированным. Он всё более квалифицированно делает других счастливыми, и поэтому он сам становится счастливее. счастливее. Это не понимает никто. Много кто. А дальше идёт Дальше интереснее, да. Об этом можно прочитать в Шемобаготе. Там там описываются все уровни понятных систем. И мы об этом потом расскажем. У нас будет на семинаре. Просто когда, будем рассказывать, я как прочитал, всё по четко я усваиваю. Угу. А именно остаётся то, что действительно это архитектура. Да? Вот там это вся цепочка. Да, в Шемобаготе описываются уровни систем. И можно то, очень то, хорошо делать. да, но это не чистая цель. И идти куда-то это не чистая цель. Я вам сейчас скажу вот такую вещь, что уйти куда-то за более более удобное место это цель мотивирована. И мотивирована она вечным счастьем. На на настоящем уровне духовного развития человек думает так: я не уйду отсюда, пока последний человек тут не станет счастливым. Я согласен тут быть вечно, пока последнего я тут не стеручислю. Вот это у монастыре Иисуса Христа. Самчи. И его очень трудно достичь. Э? Да? И его ушли, но он остался на самом деле, его не смогли уйти, потому что у него было духовное тело. Он сделал вид, чтобы материалисты, они думают, что он ушёл. На самом деле он не ушёл, он просто на дальше что-то. И он вот он очень долго до увидел. очень долгий был. Я там общался с великими мудрецами. Когда я поставил слишком сильно гонять, просто пошёл в Индию и там занимался полмесяца. Есть огромное количество материалов на этот пожелай. Поэтому уров уров уровни, урок уровня развития идут от гордыни к смирению. Чем меньше человек думает о себе, чем больше он думает о других, это и вот как раз градусник духовного развития, да? Если смирение достигнут И вот это вот этот градусник, там на ком сейчас у нас уровень градусный. Самая первая нормальная температура 36.6, да? 36.6 это когда человек хочет принять учителя. Когда человек допонимает, ну, что я сам не способен развиваться, что мне нужен учитель. Вот это значит, что температура стала нормальная. Значит, уже всё нормально идёт. Можно спросить вот в таком объёме, ну, допустим, у всех есть как бы большие свои какие-то цели, или сама пятнадцатый в дании, формулирование ободей и так далее, тогда. Uh -huh. То есть вот как бы есть власть, смирение это в заработке денег, а смирение это все совести, это идея одно. Как так, раз заработ. А что ж такое? Подождите, кто-то один. Я подождите, просто. вы все, не надо продолжать. Что это ты, это ты, это ты, это, ты, это другой человек мне задал вопрос. Ещё раз. Значит, как совмещается жизнь в семье и смирение, да? Нет, не жизнь в семье, а план и заработок, потому что все же как бы надо да. на работе. Значит, как совмещается заработок и смирение? Очень просто. Вы должны зарабатывать больше. Больше. Вы вы должны сделать свою семью счастливой, защитить её. А те деньги, которые вы захотите потратить на глупости, отдать их Богу. Вот это смирение в семье. Вот заработать ведь больше. Если да, не всегда, допустим, если это бизнес, то это -то заработок на на контенте, заработок на чём? Да, да. То есть это естественно, это на На чистом и... нужно зарабатывать, на обмане нельзя зарабатывать. На чистом нужно зарабатывать. Где найти? Нет. Нет. где найти? Сходите на консультацию к нашему специалисту. Он скажет, где эта грань. Да, что... Грань есть. Водку торговать не надо. Нет, на мясо заводе работать не надо. С сигаретами торговать не надо. Рыбу торговать не надо. Проститутка не надо работать. Хорошая грань? Ну эта грань как бы вы... Не делайте этого хотя бы. Ну не дируем. Но... Хорошо. А дальше, если вы плоды своей деятельности, часть из них на счастье своих подов поддерживаете свою семью, и она развивается. А ту часть денег, которую вы хотите тратить на глупости, вы отдаёте, то тогда ваша деятельность считается чистой. Называется карма йога, торои. Карма йога. Карма йога это умение правильно распоряжаться плодами и не совершать греховную деятельность. Это карма йога. Она описывается, есть специальная глава в Бхагавад-гите, можете почитать карма йога прямо в специальной главе. Да? да, очень просто всё. Ну, минимальная да. работа отдаёт, есть чистота. Да. Это очень мало. Да. Мне не уютно на свой страх, что у лила работа да. не мало, появляется да. и терпеть на эти деньги, все советуют, и да. терпит, тоже свои деньги не зарабатывать. Именно ваша семья. Нет, то ну я просто говорю. Учителя. А то смотря кто. Мужчина одно, женщина другое, это культурная традиция. Вы Допустим, про кого говорите? Женщина. Допустим, женщину. У женщины должен быть муж. Допустим, у женщины должен быть муж, который, который должен зарабатывать деньги даже на нелюбимой работе. Это обязанность мужа. Даже на да на нелюбимой работе. Мужчина обязан ради поддержания семьи, ну, работать часть времени на на нелюбимой работе, а своё свободное время может посвящать свое, своему любимому делу. Это его личное дело. И вот тогда женщина должна смиренно терпеть, если он не хочет. Правильно, вот всё правильно. Да. А как вы думали? Она должна терпеть всю жизнь своего мужа? Всегда. Потому что вы давали обет никогда не разводиться. Послушайте, записзак. Всё нужно терпеть. Раз вы решили никогда не разводиться, как бы он себя ни вёл, его нужно терпеть. Всю жизнь это воздражает? Всю жизнь. Да. А вот смотри. Да. Всю жизнь нужно терпеть. А мне это же разные вещи такие кажутся. Терпение это терпение, да. Это когда мы не смиренны. Насилие, да? Да. Да, терпение это когда мы не смиренны. Да да, терпение это когда я не хочу так жить, но я ладно, так как я задавлен, не могу никак по-другому ну, поступить, я буду. Я и стараюсь им быть. Терпение это ложное смирение. Как как под их подружи? Как их подружит? Практиковать духовную практику. Однозначно. Развитие только одно есть через духовную практику. А вы всё на диване лежите, на работе ничего. Очень хорошо. Это замечательная ситуация. Поверьте мне. Я вам как консультант могу сказать, что есть столько мужей, которые причиняют такое горе своим жёнам. Я вам даже рассказать не могу какое. Но это Да. Поэтому то, что вы сидите тут без синяков, без поломанных рук и ног, понимаете? <смех> да. Здесь весёлая довольно, и у вас есть время, чтобы туда ходить. И деньги даже, понимаете? Вы в идеальных отношениях, честно говоря, и в идеальной семье. Знаете, вы в идеальной семье находитесь. У вас фактически идеальная семья. Поверьте мне, как консультанту по семейной жизни. У вас сейчас идеальная семья. Кто это не знает вообще. Да мы просто не знаем, что такое счастье. Да. А почему что надо терпеть? Что терпеть? Если живём на терпении. Терпеть нельзя, это неправильно. А вообще где? Нужно становиться смиренным. Нужно понимать, что такое терпение. Ну, давайте, давайте, давайте разберём. И сегодня самое изменится. Я понял. Привет. Так и так, что ж такое терпение? Тип Терпение это глупость, сразу переподнимаюсь. 100% наиглупость. Патчему это глупость? Почему терпение глупость? Терпение? Почему я терпел? От чего я терпел? Потому что я думаю, что кто-то кто-то виноват в моих проблемах. Да? В моих проблемах. Да? Да? Раз я думаю, что кто-то виноват в моих проблемах, то значит я невежда полная. Я не знаю закона кармы. Если человек не знает закона кармы, это дугой уж не 100%, у него нет вообще никакого образования. Даже если он в высший институт закончил. Значит, полный невежда считается. Значит, один из современных святых сказал: "Сейчас докторское образование переводится как стопроцентный невежда". 100% спокойно не знает законов кармы. Он не знает причинно-следственной связи. Не веждет. Он думает, кто-то виноват другой. Его на это терпит, он хочет их убить всё равно, Сакирович. Мы записали? Терпит. Так что ж такое смирение? Вот теперь смотрите. Прочитать, как же этот закон кармы, что А о чём, как вы думаете, мы сейчас занимаемся? Вот на на каждой лекции всё, что я вам делаю, это просто объясняю закон кармы. Вы заметили вообще? Ну, тут я говорю, что метод, это вот это смирение, смирение. Давайте теперь цепочечку выстроим. Это что значит, когда я понимаю, что я причина моих страданий, да? Я причина моих страданий, да? Правильно? Это вы вообще сейчас так вы подняли теоретический. Ну, какой хотите? Сначала вообще черта. А какой хотите, да? Ну, ребята, на шестой курс сразу не переводят. Ну давайте сначала в этом разберёмся. Азбуку выучим, алфавит. Мы запомним слово "упонишаду". Верно? Я причина моих страданий это от чего берётся? От того, что человек изучает, изучает вежу. Вежу, который является носителем законов. Ну, Очень просто. Вот разница между смирением и терпением. Просто то, если вы терпите, то просто получаете знания, и знаете смирением. Вы лучше знаете, что терпело, терпеть тяжело. Это серьёзное заявление. Напишите сейчас в свои тетрадки: "Я всё знаю" и поставьте дату. <связать> Через год, пожалуйста, вот на на напомните мне попросить вас эту битовскую прочитать. <связать> это важная запись, оставьте ее себе. Оставьте ее себе, она войдёт в историю как ваш дневник. Потом вы вот будете интересно это прочитать. Кто-то какого-то выключилась как раз очень хорошо. Она уже всё закончила. Это важная запись. Те, кто считают, что они тоже всё знают, тоже себе запишите. Чить Ну их не знаю, Господь. там, что ставим и довадим, чтобы вытерпеть. Они не знают, что разрушит. А. Это да, вот если мы знаем. Это у нас да. Просто... Но отерпим и знаем. Значит, не знаем. Значит, знаю. Знаю. значит, не знаем. Это, знаете, я знаю, что воровать плохо, но ворую. Значит, не знаю. Да значит, знают. плохо бить. Не так. Ага, мы так знаем, как? что мы и довадим сами. Да. Ну, no. по-моему, это, no. а, всё равно некоторые вещи тебе вынуждены терпеть. Да, почему это происходит? <coughs> Потому что, ну, во-первых, мы должны доказать Богу, что мы это поняли. Угу. Значит, это для Бога. Да. А как знаете: "Дорогие мои родители, я больше не буду прогуливать школу. Поэтому купите мне, пожалуйста, велосипед". Что скажут родители? Поправьте. Я скажу: "Да, вот годик, покатишь в школу". Потом ты как-то также И мы очень резко заявляем всегда, что всё я нормально себя ведую в супоне, всё нормально. Бог говорит: "Хорошо, я я тебе даю на 15 лет жизни". Почему вы думаете, что один день? Кто думает, что один день нужно доказывать Богу свою преданность? Посмотрите на Серафима Соровского. Он да? говорит до этого. Посмотрите на великий святитель Анисий, они всю свою жизнь доказывали Богу свою преданность. И не раптали, извините, из-за движения. Но но нам кажется, я уже 3 дня как всё понял. Нет репетиции. Нет. М Поэтому ведокописывается, жизнь должна быть подвижным чем-то. Жизнь должна быть подвигом. Не один день. <сí常> а? Может правда? Ну это будет. Этоки. О! Вы не знали всё. Чужих туда к старости, богам и сострастием, как тот старички. Расскажу, что ли. Однажды двое путников шли в другой храм. И по дороге пошёл сильный дождь. Сильный дождь. И они сильно страдали. Сильно страдали. И испытали все несчастья, все общие несчастья. И после того, как это дошло докончился, прошло, может, даже несколько дней, они пришли в этот храм. Они пришли в этот храм и перед перед самими воротами храма они остановились и старший монах стал объяснять младшему монаху Он ему стал объяснять, что а, представь себе, что мы сейчас придём в этот монастырь. Мы шли всё это время, нам было так плохо. И мы зайдём туда, и там будет очень вкусно бахнуть еды, там будет очень тепло. Очень тепло, и фактически у нас уже нет возможности, но чтобы вернуться, и это наше единственное убежище. Ну, представь себе, что нам не откроют дверь, а просто выгняют нас оттуда. Какие это наши братья, они но... это. Это наше единственное убежище ну, в этом мире. И представь себе, что это настоящая радость человека. Это будет наша настоящая радость. И тогда его друг сказал: "А в чём же радость будет заключаться?" Сказал, а радость будет заключаться в том, и появится она тогда, когда мы не единым своим братьям Эта история очень длинная, просто не строю сейчас полностью, что рассказать. Так вот, настоящая реализация приходит тогда, когда вы в реальности практикуете отречение. Когда эти плоды реальны, и они практикуются под руководством учителя, правильно в правильном монастыре, и тогда вы будете на каждом шагу испытывать огромную радость от процесса. В Бхагавад-гите утверждается, это знание царство знания тайна тайны. И оно настолько научно, что само постижение его, каждым своим шагом приносит человеку величайшую радость. И это истина, которую исследуют уже миллионы ветки и оно всё подтверждает. Сам этот процесс сам дахи радости. Каждый шаг. Эта радость не испытывается только потому, что наши шаги не в неафне, а в не, ав, не авторизованной системе парамкады. Мы просто делаем обычные шаги, вот и всё. Или наше у настроение не очень правильное. нашу мастину. Нам мы мы не можем сдать экзамен, потому что мы не турниты школы. Представьте, что вы пришли на экзамен, и вы всё знаете. Вы пришли в институт и приходите, говорите, и вам говорят: "Ваш билет". И вы берёте билет и всё знаете. Он говорит: "А ваша фамилия какая?" Вы говорите: "Сидоров". Он говорит: "Отгибу в списке". Вы то я же и так всё знаю. Он говорит: "Ну и так". Надо же сначала поступить в институт. И вот мы сейчас, ну, пытаемся создавать экзамены, не будучи принятым в институт. То есть нужно принять систему, принять взгляды философов и стать действительно смиренным, вы, выбрать учителя, стать его учеником и развиваться. То есть нужно поступить в институт. То есть в институт. Это очень интересный процесс. Поэтому мы, мы сейчас, как я рассказал перед самым поступлением, поэтому мы сейчас даже экзамены нам сдавать трудно потом стоит. Только что только, только вот вступительные мы сейчас сдаём. Питер, да. Хорошо. <смех> ну, просили? Ну, да, говорили, значит, не <смех> так так. Да. Да, просто. Это же новое там, это. Ну, короче. Жена проблемы. А нельзя обеждать никакого, это неправильно. Жена нельзя обеждать. Нельзя. Супругов не взял, без ждать своей философии, это неправильно. Наоборот, когда вы вы практикуете духовное развитие, вы вы должны себя вести в семье всё лучше. Больше делать своей семье и всячески не показывать, что вы меняете свою философию, молчать. И когда на вашем лице проявится истинная радость и счастье, и ваша супруга или супруг увидит, что вы стали лучше, от этого реально сталь лучше. то они у обязательный спрос это что вы делаете, чем-то думаете, вы... как с ними успеете вас осудить. И и тогда это будет принято. Но если мы мы пройдём домой, скажем, с сегодняшнего дня никакого чая, тем более кофе. Да. Я ещё просто не рассказывал, чему следуют цветы люди. И ближайшие 3 года не будут Намекнут, они смотрят по-другому. Я так скажу, мы не святые люди. Далеко не святые люди, потому что наша жизнь, к сожалению, сейчас не входит в понятие святости. Мы хотим узнать, как, как живут святые люди. И этот процесс ну, займёт определённое количество студенческих лет. И на каждом году мы будем сдавать свои экзамены. и постепенно получим сертификат государственного образца. Да. От самого Бога. И Не будет понято до конца. Но это нужно знать все экзамены последующие. Последующие. Не перепутать. Поэтому в наших руках сейчас выбор, как жить. Это очень просто. То, что сейчас делаем мы на этих лекциях, мы изучаем знания в принципи ученическая преемственность, это очень хорошо. На этой подходе нужно находиться очень долго. И прогресс будет очень хороший, я вам обещаю, потому что это за это знание действительно имеет силу. Или те, кто ходят и слушают это знание. Это не моё знание. Я тут не придумал ни одного слова. Я просто в точности передаю так, как мне передавал мой учитель. Это моя ответственность. Я вам гарантирую, что он именно так, как я вам передал. И те, кто практикуют, они уже увидели, что эффект есть, да? Подействовало, наконец. Yes. Подействовало. Это yes. <laughs> действует. Действует, потому что мы не должны быть источником знания. Человек не должен быть источником знания. Человек должен быть качественным передатчиком знания. Yes. Вот эта система парампара. Но эти провод не может быть источником электриче. Yes. Он передатчик электриче. Как когда провод думает, я Алекс при станции. Это сумасшествие просто. <ролевые> Представьте себе. <ролевые> это он просто передавайте, да? Время уже много, да? Вот. 9 часов. Спасибо большое, что вы смогли прийти.